Глава 3. Жизнь после смерти. В одной из своих бессмертных книг я уже вкратце описывал, как устроены внутренние планеты солнечной системы. Повторяться не буду. А вот расширить знания слушателей буду, потому что лишних знаний не бывает. А не воспользоваться новой космогонической теорией, каковой по сути является теория металлогидридная, чтобы рассказать о ближайших соседях нашей планеты, просто грех. Это всё равно что быть у ручья и не напиться. Имея такой инструмент, который равно отлично описывает не только Землю, но и другие планеты Солнечной системы, глупо не взять его в руки для добрых дел. Все молодые планеты похожи друг на друга. Каждая мёртвая планета мертва по-своему. Жизнь планеты, её эволюция связана с дигазацией водорода из металлогидридного ядра. Запас водорода в недрах планеты это запас её жизненных сил. кончаются силы, планета умирает, выдыхается как бутылка шампанского. Хотите посмотреть на мёртвую планету? Гляньте на Марс или на Луну. Мы с вами пока ещё обитаем на живой планете, но уже умирающей. В чём проявляется жизнь планеты? В тектонической деятельности: землетрясения, горообразование, гейзеры, вулканы, магнитное поле, появление воды всё это признаки жизни. Спокойствие и тишина, отсутствие магнитного поля, потеря атмосферы и гидросферы признаки смерти. Среди наших ближайших соседей мы можем пронаблюдать всё это. Медики констатируют смерть человека по смерти мозга, а смерть планеты можно зафиксировать подключением магнитного поля. Если оно до этого было, конечно. Само по себе отсутствие магнитного поля не всегда является признаком мёртвенности небесного тела. Дело в том, что работа магнитного поля зависит не только от запасов водорода в недрах планеты, но и от скорости ее вращения. Скажем, у вполне еще живой Венеры магнитного поля нет именно в силу медленности вращения. Динамо-машина внутри планеты просто не смогла запуститься. Давайте подробнее присмотримся к нашим ближайшим соседям по солнечной коммуналке. Пойдем по мере удаления от Солнца. Меркурий, Венера, Луна, Марс, пояс астероидов. Меркурий крохотулька. Его масса составляет всего 5% от массы Земли. И в общем описании этого клопа можно было бы пропустить, но сие было бы несправедливо. В конце концов, не так уж много у Земли металлических родственников, не считать же таковыми огромные газовые пузыри на окраине. Меркурий во время раздачи пирогов, когда магнитная сепарация распределяла по ики химических элементов, получил самую маленькую порцию кислорода. Соответственно, практически нечем было окислять металлический шарик этой планеты. Поэтому у planetки очень тонкий слой силикатно-окисной оболочки. Настолько тонкий, что практически не создаёт термоизоляции. Нет термоизоляции нет накопления температуры внутри планеты. И значит, планета не достигает уровня распада гидридов. Гидриды практически не распадаются, водород практически не выделяется. Эволюция планеты замедлена. В Адине Меркурии тоже нет Откуда возьмётся вода в отсутствие кислорода? Даже тот мизер кислорода, что достался Меркурию из-за слабой водородной продувки, почти не выносится к поверхности, оставаясь распределённым по всему объёму планеты. Атмосфера наш малышок также лишён, поскольку близость солнца приводит к интенсивному обдуву планеты солнечным ветром. Сдувает. Из этого описания совершенно ясно, что делать нам на Меркурии нечего и в его колонизации нет никакой необходимости. Венера почти копия Земли. Она лишь чуть-чуть меньше нашей планеты. Масса Венеры составляет 80% массы Земли. Но у Венеры есть одна беда низкая скорость вращения. Если Земля делает один оборот вокруг своей оси за 24 часа, то Венера за 5837 часов. То есть день на Венере длится больше её года, который составляет 5393 часа. Но это ещё не все особенности нашей соседки. По отсутствию магнитного поля мы уже говорили. Теперь нужно сказать пару слов о других болезнях планеты. Все венерические болезни обусловлены тем, что Венера находится ближе к Солнцу, чем Земля. По этой причине ей досталось меньше кислорода, чем нам, хотя и чуть больше, чем Меркурию. На литосферу кислорода вынери хватило, а вот на гидросферу не осталось. И сразу посыпались проблемы, связанные с недостатком обмена веществ. Дело в том, что углекислый газ выпадает из атмосферы именно в воду, оседая в виде карбонатов. Чем больше воды на планете, тем меньше углекислого газа в ее атмосфере. На Венере углекислого газа страсть сколько. Поэтому парниковый эффект прогрел атмосферу настолько, что погоды на этой планете стоят изумительно жаркие, до плюс 500 градусов Цельсия в тени. Расширяется ли Венера? Расширение планеты, как мы уже выучили, связано с разуплотнением гидридов во время их распада. А уплотняются гидриды тем больше, чем больше давление внутри планеты. А давление зависит от массы планеты. Чем больше планета, тем больше она расширяется. Поэтому Венера, которая имеет схожую с земной массу, тоже претерпевает расширение. Тогда почему Венера гладкая? Ведь расширение сопровождается горообразованием, появлением впадин. Между тем, Венера, пример лысенькой планеты, рельеф которой в целом уступает земному. В основном поверхность Венеры представляет собой монотонную холмистую равнину, которая занимает 65% площади. 27% поверхности занимают низменности и всего 8% горы. Низменности надо полагать, это заготовки для океанов, которые так и не заполнились водой в силу отсутствия последней. Самая крупная гора Венеры вулкан в горном массиве Максвелл. Это фудзиямяще возвышается над поверхностью планеты на 14 км. Напомню, что на Земле самая высокая гора Эверест всего 9 км. Также на Венере есть высокогорные плато, напоминающие столы, и есть впадины, напоминающие разломы. Назовём эти образования горстами и грабенами и забудем про них. Ответим лучше на вопрос, почему в среднем Венера более гладкая, чем Земля. Видимо, это происходит из-за температуры. Все-таки 500 градусов есть 500 градусов. При таких нагревах литосфера более пластична и потому меньше склонна к растрескиванию, образованию рельефа и больше склонна к растягиванию. У Венеры есть и еще одна странность, на которую впервые обратил внимание немецкий ученый Александр Гумбольд. Другой бы не обратил, а этот Гумбольдт был чертовски внимательный парень. Везде успевал, как Эратосфен. Он и географ, и биолог, и физик, и геолог, и климатолог. А не угомонный, какой был, просто жуть. С детства у него шило в заднице торчало. Родившись в конце XVIII века в Нижнем Померании, к концу жизни Александр успел объездить почти весь мир, стать почётным членом Петербургской академии наук, написать кучу книг, встретиться с Наполеоном. Кстати, Наполеон, которому Гумбольдт представили как ботаника, явно недооценил учёного и его науку. Пожав руку исследователю, Bonaparte произнёс: "Мне сказали, вы занимаетесь ботаникой. Моя жена занимается ею тоже". Так вот, этот самый неугомонный Гумбольдт однажды обратил внимание на то, что древние люди писали меньше стихов о Луне, чем о Венере. Да и описывали последнюю как-то странно, как будто в древности она выглядела по-другому. Если верить древним Когда-то Венера светила как солнце и была с хвостом. Такой эффект могла создать водородная корона, сдуваемая солнечным ветром. А когда на Венере завершился очередной этап водородной дегазации, мы помним, что расширение планеты проходит циклами, повторяет цикл распада гидридов, видимая глазом корона исчезла, и теперь её нет. А вот невидимая корона у Венеры присутствует. В конце 1970-х годов американский зонд открыл у Венеры плазменный хвост из высокотемпературных ионов. У Венеры нет защищающего магнитного поля. Вот ей и треплет причёску. Луна наша самая близкая родственница. Она сложена из того же набора металлов, что и Земля, просто один в один. Но Луна маленькая, даже меньше, чем Меркурий. Масса Луны составляет чуть больше 1% от массы Земли. И этим всё сказано. Во-первых, Луна быстро исчерпала все запасы своего тектонического топлива водорода. А во-вторых, её ничтожная гравитация была просто не в силах удержать атмосферу даже тогда, когда у Луны было своё магнитное поле. Эволюция Луны породея на земную смешные потуги карлика поднять такую же штангу, какую поднимает большой человек. На Луне тоже когда-то начался процесс дегазации водорода. На личный кислород, как положено, вынесло из объёмов к поверхности, образовалась окисленная кора. Толщина окисленной лунной коры примерно 30-60 км. А под корой то же самое, что и у Земли металосфера, то есть толстый слой сплавов различных металлов, в коих преобладают кремний и магний. Сейсмографы, установленные на поверхности Луны для изучения её внутренностей, показали что ниже лунной коры звуковая волна резко меняет скорость до 7,6 км в секунду. Именно такая скорость распространения характерна для кремнемагниевых сплавов с добавлением железа при давлениях от 5000 атмосфер. А если бы, как предполагает ортодоксальная геология, внутренности Луны были каменными, скорость превышала бы 8 км в секунду. Американские астронавты поделились своими переживаниями. Когда они обращались вокруг Луны, порой возникало ощущение, что их корабль вдруг начинает падать на поверхность планеты. Для учёных это не было новостью. Они давно заметили, что искусственные спутники Луны, пролетая над некоторыми районами, получают дополнительные ускорения. Эти гравитационные аномалии названы масконами, массовыми концентраторами. Обнаружение масконов было неприятной новостью для ортодоксов, уверенных в каменности Луны. Каменная должна быть более равномерной. Было даже выдвинуто предположение, что в Луну попал железный метеорит, который теперь лежит под её поверхностью и тяготит окружающие спутники. Но если посмотреть на Луну через подзорную трубу металлогидридной теории, историю с москонами вполне можно прояснить. Поскольку кислород для образования коры выносится на поверхность планеты водородом, а водород выходит неравномерно по всему объёму планеты, о собираясь в толстые струи, То в местах выхода струи на поверхность происходило более интенсивное окисление и образовывалась более толстая кора. Эти утолщения и есть масконы. Луна тоже лысое тело. Ярко выраженных горных цепей там нет. Почему? Потому что при такой низкой силе тяжести давление подповерхностных пород не может быть более 3-5000 атмосфер. А этого недостаточно для уплотнения водороженных участков и образования зон заглатывания. Стало быть, нет и складчатости. Та же история, кстати, и на Марсе, который мы позже тоже препарируем. Сегодня Луна представляет собой мёртвое небесное тело. Значит ли это, что внутри Луна холодна и в ней не может быть никакой активности? Нет, не значит. Но сегодняшняя активность Луны не зря получила название трупного магматизма. Это явление действительно напоминает разложение трупа. Содержание в Луне радиоактивных элементов такое же, как в Земле. Поскольку они образовались в одной зоне, на одном расстоянии от солнца. Свой запас радиогенов Луна ещё не исчерпала, они по-прежнему разогревают её изнутри. Но если раньше это тепло тратилось на геологическую эволюцию, то после того, как запас распирающих гидридов в ядре иссяк, радиогенное тепло начало просто тупо плавить породы. Порой этот процесс сопровождался выплёскиванием расплавленных пород на поверхность Луны с заливанием обширных территорий. Когда-то водородные эволюции сформировало внутри луны геологические структуры, минералы, рудные жилы. А трупный магматизм всё это снова переплавил в первобытный хаос. Энтропия внутри луны торжествует. Идём по луне дальше. Правоверно ортодоксальные точки зрения гласит, что в луне должно быть столько же радиоактивных элементов тория, урана, сколько его содержится в хондритах, каменных метеоритах. В этом случае, как показывают подсчёты правоверных, тепловой поток с поверхности Луны должен быть около 10 мВт на квадратный метр. Однако замеры, которые провели американские астронавты на Луне, дали совсем другую цифру, втрое выше 30 мВт на квадратный метр. Это был большой удар по правоверным, но они утёрлись. А вот еретическая точка зрения говорит, что радиоактивных элементов в Луне должно быть гораздо больше, чем в хондритах. в два раза, а урана так вообще в 10, потому что именно таково их содержание в земле. Значит, теплопоток должен быть выше. Он и выше. Причём еретические подсчёты показывают, что тепловой поток, замеренный американцами, недостаточен. Он должен быть примерно 60 мВт на квадратный метр, больше, чем намерили американцы. Почему такое несоответствие? А просто тепловая отдача с поверхности Луны обязана быть неравномерной. Толстые области лунной коры играют роль термоса, через них тепла уходит меньше. Но есть места, где кора тонка или просто пробита астероидами, там поток может быть и выше нужных нам 60. Кстати, а может ли астероид или крупный метеорит на самом деле пробить 30-километровую каменную кору Луны и добраться до чистых металлов? Вопрос любопытный. Известно, что кумулятивный эффект от метеоритного удара может достигать четверти или даже трети от диаметра взрывной воронки. На Луне есть метеоритный кратер Тихо. Его диаметр 86 км. Значит, удар мог проникнуть на треть от этой цифры, то есть на глубину около 30 км. То есть теоретически взломать кору хорошим ударом доброго астероида можно. Несколько лет тому назад я поехал на Кипр. И специально по такому случаю прикупил перед поездкой подзорную трубу, чтобы с помощью этого нехитрого приспособления посмотреть через колючую проволоку на город-призрак Фомагусту. Посмотрел. Труба своё предназначение выполнила. И чтобы прибор зря не простаивал, я решил подгрузить ему ещё одну задачу. Попросту говоря, вышел вечером на набережную, сел за столик в кафе, установил на столик рядом с пивной кружкой штатив и стал рассматривать в трубу луну. Стопами Галилей, так сказать. При ближайшем рассмотрении я нашёл, что луна очень похожа на арбуз. У луны есть рёбко, от которой расходятся во все стороны полоски, чем не арбуз. Очень даже арбуз. Но если уйти от разведения бахчевых культур и вернуться в лоно астрономии, то нужно задуматься, что это за полоски такие подозрительные на небесном теле. И для чего луне жёбка? А это, господа, не какая-нибудь жёбка. А тут самый кратер Тихо. А полоски, которые тянутся по луне на тысячи километров, выбросы вещества, выбитого метеоритом из луны. Эти светлые ярко-жёлтые полоски сильно выделяются на фоне тёмно-жёлтой лунной поверхности. Если справедливо еретическая металлогидридные теории, которые сидит и курит на трубе теории ортодоксальной, значит, эти полоски силициды. То есть сплавы разных металлов с кремнием. Именно потому они и светлые. отражающие способности металлов выше, чем оксидов. Сюда же кинем ещё один любопытный фактец. В 60-е годы XX -го века астрономы зондировали поверхность Луны радиолучами и обнаружили, что эти полоски отражают радиоволны гораздо лучше, чем обычная лунная поверхность. Отражают так, как отражал бы металл. И наконец, последнее. Возможно, вы неоднократно читали сенсационные сообщения о загадочных вспышках и огнях на Луне. Обычно они публикуются в разных уфологических изданиях, которые относят эти вспышки к деятельности инопланетян. У них на Луне как известно база. Именно отсюда они ездят к нам в гости, чтобы похищать экзольтированных дам, которые потом рожают чёрт-и-что. Однако порой сообщения об этих вспышках проскальзывают и в более серьёзной литературе. Что бы это могли быть за вспышки? Ловите версию. Когда метеорит выбивает на поверхность лунные силикаты, они перемешиваются с лунным грунтом, состоящим из оксидов и силикатов. Получается самая настоящая термитная смесь. Кремний, магний, кальций и алюминий, которые содержатся в силикатах, могут отнимать кислород у оксидов марганца, никеля и железа, которых полно в лунном грунте. При этом процессе высвобождается много тепла. Так что от сообщений о вспышках на Луне не стоит отмахиваться сразу. Они вполне могут там быть, но они совершенно не свидетельствуют ни в пользу инопланетян, ни в пользу тектонической активности на Луне, потому как тектонически Луна давно покойница. И что мы можем написать на могильном камне усопшей, кроме имени Луна? Ну, с датой рождения понятно. Возраст всех планет одинаков и равен 4,5 миллиарда лет. А дата смерти Луны? Если считать моментом смерти отключение магнитного поля и начало трупного окоченения, Ой, pardon, наоборот, трубного разогрева. То есть запуска процесса внутреннего тления планеты, когда отдельные породы начали переплавляться в хаотическую кашу, то этот срок можно установить по излиянию базальтов, лишённых остаточной намагниченности. В океане Бурь такие базальты есть. Они излились 3,2 миллиарда лет тому назад. Это и есть время смерти Луны. Значит, период активной творческой жизни Луны составил всего 1,3 миллиарда лет. Покойся с миром. Марс. На нём вполне могла бы жить какая-нибудь аэлита, будь он побольше размером. Но так как масса Марса всего 10% от земной, мучился он недолго. Впрочем, не будем торопить события. Мы знаем, что количество кислорода в планете меняется в сторону увеличения по мере удаления от солнца. Значит, на Марсе пайка кислорода больше, чем на Земле. Недостаток кислорода на Венере привёл к тому, что океаны там так и не сформировались. На Земле сформировались вполне удачно. Значит, на Марсе воды должно быть просто дохренище. И где же она? Почему учёные сегодня спорят и гадают, удастся ли им найти на Марсе воду или не удастся им найти на Марсе воду, от чего весь Марс представляет собой сплошную красную пустыню. Для того, чтобы понять, как Марс дошёл до жизни такой, Нам нужно проследить весь жизненный путь этой несчастной планеты от самого первого водородного вздоха. Начало было типичным для всех металлических планет. Водородные дегазации ядра положила начало выносу на поверхность кислорода. На поверхности, ой, мы это уже скоро наизусть выучим. Кислород начал создавать оксидную плёнку. Дело знакомое. Металлический шарик начал покрываться ржавчиной. Обилие кислорода и небольшие размеры планеты привели к тому, Что толщина литосферы Марса вдвое превысила земную литосферу. На Земле слой ржавчины 150 км, а на Марсе 300 км. Просто на Земле дальнейшему наращиванию окисной корки помешало большое давление на глубинах ниже 150 км. При таком давлении силикаты уже не окисляются. А на маленьком Марсе с небольшой силой тяжести аналогичные давления достигались на больших глубинах. Вот и всё. Пожирав всё самое вкусное, Кислород начал пожирать более трудный для переваривания водород, делая из него воду. А воды на Марсе было просто полно. Собственно говоря, там практически не было суши, это была планета океан. Голубая планета. Лишь кое-где из-под воды, возможно, торчали горные пики. Стоп. А в каком виде была эта вода? Не льдом ли? Ведь сейчас на Марсе средняя температура минус 40 градусов Цельсия. Днем на экваторе она может прогреться до плюс 20 градусов, но с наступлением сумерек очень быстро обваливается до минус 50 градусов. И это на экваторе. А в средней полосе и ближе к полюсам ночью подмораживает до минус 100 градусов Цельсия. Значит, лед. Но астрономами на Марсе обнаружены так называемые меандровые долины, а попросту говоря, высохшие русла бывших рек. А это говорит не только в пользу наличия там в прошлом жидкой воды и соответственно тепла, но и приличной атмосферы. Почему? Сейчас объясню. Сейчас на Марсе просто слезы, а не атмосфера. Она очень разряженная и давление крайне низкое, всего 7 миллиметров ртутного столба или шесть тысячных атмосферы. При таком давлении температура кипения воды примерно 3 градуса Цельсия. Стало быть, даже при тёплом климате никакой жидкой воды на сегодняшнем Марсе и речи быть не может. Она просто испарится в момент. И раз тут когда-то текли реки, значит, была нормальная атмосфера, а не сегодняшнее убожество. А было чем дышать в этой атмосфере? Давайте раскинем. Углерода на Марсе в несколько раз больше, чем на Земле. Значит, в атмосфере было полно углекислоты. Что вызывает углекислый газ, мы знаем на примере Венеры. Парниковый эффект. Но до 500° на Марсе атмосфера не прогрелась, потому что океаны начали активно поглощать из атмосферы избыток углерода, осаждая его в виде карбонатов. По первоначалу атмосфера Марса была такой же безобразной, как и на Земле. Она состояла из метана, аммиака, вонючего сероводорода и угарного газа. Но потом начал появляться химически чистый кислород. Мы помним, откуда появляется кислород? Шумы, грозы, землетрясе. В смысле, марсотрясение. Возможно, и даже наверняка обогащению атмосферы Марса кислородом способствовали бактерии. Если это случилось и на Земле, что же мешало зародиться жизни на Марсе? Кстати, о том, что в атмосфере Марса начал появляться свободный кислород, говорит возникновение на нём так называемых красноцветов, которые мы вскользь упомянули, говоря о насыщении кислородом земной атмосферы. Именно красноцветы придают сегодняшнему Марсу его знаменитый красный цвет. В время активной жизни Красной планеты можно оценить в 2-2,5 миллиарда лет. И последнюю треть своей жизни Марс представлял собой прекрасное зрелище. Тёплые курортные океаны, редкие островки, ни одного отдыхающего, ни одной пустой бутылки и полиэтиленового пакета. Только мелкие примитивные одноклеточные в воде и целиком стерильные суша. А потом гидриды в ядре Марса закончились. Водород весь улетучился в космическое пространство, отключилось магнитное поле. И началась жизнь после смерти. Она была нелёгкой. Она была неприятной, но вместе с тем совершенно феерической. Правда, до начала большого фейерверка, о котором чуть ниже, должно было пройти определённое время, необходимое для того, чтобы в отсутствие магнитного поля солнечный ветер смыл с Марса его прежнюю густую шевелюру атмосферы. а за ним планету частично покинула и вода, улетев в холодное и неблагодарное космическое пространство. Возможно, ее испарению помимо падающего атмосферного давления способствовал и трупный магматический разогрев. Концентрации радиоактивных элементов в Марсе меньше, чем на Земле. Тепла вырабатывается меньше, но зато силикатная шуба вдвое толще. Изолятор. А главное, гидриды в Марсе кончились и, значит на их распад и расширение планеты тепло уже не тратится, а тратится только на тупой разогрев. И хотя печечка на Марсе послабже нашинской будет, зато и потерь, как видите, гораздо меньше. А поскольку кислорода в Марсе было всегда навалом, его породы оказались сильно обводнены, то есть содержали различные минералы, обогащенные водой. Ну а с трупным разогревом планеты эта вода стала вовсю свистать вверх могучими гейзерами. Механизм их образования таков. Давление воды в разогретых породах очень высокое, а в атмосфере очень низкое. И когда перегретая вода прорывалась наружу, этот перепад давлений приводил к тому самому феерическому эффекту, или лучше сказать, эффектному фейерверку, который я вам обещал 2 минутами раньше. Вы когда-нибудь пользовались огнетушителем? Открываете баллон с сжиженным углекислым газом под высоким давлением, и газ, вылетая, тут же превращается в обильный белый снег. Так было и на Марсе. Учёные показывают, что в марсианской атмосфере из одного кубического сантиметра нагретой воды получается 120 л пара. Иными словами, объём увеличивается в 120.000 раз. А это значит, что выброшенный из гейзера пар, взлетев на несколько километров вверх, осыпался в виде мелкого снега. И низкие к тому времени марсианские температуры забивали источник ледяной пробкой. До тех пор, пока накопившееся глубинное тепло Опять не протачивала эту пробку и не взрывалась ещё одним белым фонтаном. Так создавались знаменитые марсианские вулканы. Самый большой из них под названием Олимп имеет высоту 27 км. И по прики мнению астрономов, является не вулканом в земном понимании этого слова, а гигантской ледяной горой, сформированной вышеописанным способом. Конечно, там не чистый лёд, а вперемешку с кусками породы, щебёнкой, грязью. К тому же, разогретая в недрах Марса вода была подсолена содержащимися в коре Марса хлоридами, сульфатами, карбонатами. Так что на вкус она горьковато солёная и с ярко выраженным слабительным эффектом. Можете считать это прогнозом металлогидридной теории, который ещё не сбылся. А вот ещё пара прогнозов. Поскольку калия, натрия и алюминия на Марсе меньше, чем на Земле, у них небольшой потенциал ионизации, на Марсе не должно быть привычного землянам изобилия гранитов. И наоборот, должно быть много карбоната магния. Кроме того, так как на Марсе меньше радиоактивных элементов, то по идее теплоотдача его поверхности должна быть ниже земной. Но при замерах, когда таковые состоятся, она окажется выше. Причина парадокса в том, что земное тепло на 9/10 расходуется на раздувание планеты, а марсианское целиком выходит наружу. Слетайте и проверьте. Наконец, на Марсе не должно быть сейсмической активности и должны быть аномалии в гравитационном поле, как на Луне. Последний прогноз, к сожалению, будущим покорителям Марса проверить уже не удастся, потому что он уже оправдался. Анализ движения марсианских зондов вокруг планеты показал, что гравитационные аномалии на Марсе превосходят гравитационные аномалии Земли в 17 раз. Пояс астероидов, который лежит за Марсом, это космическая свалка солнечной системы. Там крутятся сотни тысяч разнокалиберных кусков неправильной формы, которые бывает сбиваются с пути истинного и прилетают на Землю, причиняя и порой крупные неприятности в виде гибели почти всего живого на нашей планете, что случалось в давние времена неоднократно. Но чаще падают не астероиды, а мелкие метеориты, доставляя радость учёным, которым разумеется интересно поизучать Из чего сделано то, что находится так далеко от Земли? Минералоги-петрографический анализ метеоритного вещества показывает, что его породы сформировались при температурах и давлениях, безусловно, превосходящих космический холод и вакуум, царящие в поясе астероидов. То есть родиной этих минералов была достаточно крупная планета. То, что осколки, крутящиеся между Марсом и Юпитером, были когда-то планетой, Люди предположили давно и даже дали этой гипотетической планете название Фейтон. А советский писатель-фантаст Казанцев написал целый роман Фейтон о жителях этой планеты, которые бездумно погубили Фейтон. Начали полномасштабную водородную войну, от чего их планета к большому сожалению развалилась. Причём по какой-то загадочной причине жители этой планеты были антропоморфны, то есть во всём похожи на людей, за исключением одной детали. У них не было переносицы. Так работала фантазия советских писателей. А наше дело отставить фантазии в стороны и углубиться в теорию. Что она может подсказать нам по поводу печальной судьбы Фейтона? Да всё может подсказать. Начнём с рецепта этого пирога, поскольку судьба планеты записана в наборе химических элементов, из которых она сделана. В поясе астероидов кислорода должно быть несколько больше, чем на Марсе, и в 100 раз больше, чем на Земле. Да и углерода там немало. Такое распределение диктует потенциалы ионизации этих элементов. И это значит, что вещество Фейтона изначально находилось не в виде гидридов, а в виде силикатов и оксидов. И на 25% планета состояла из карбонатов. А карбонаты при достижении определённой температуры начинают разлагаться, так же как гидриды. Только при этом выделяется не водород, а углекислый газ. Давление повышает температуру распада карбонатов, И так как в недрах планет давление всегда царят огромные, какое-то время планета держалась. Но потом радиогенное тепло все-таки прогрело ее до уровня распада карбонатов, газ начал активно выделяться, по телу планеты пошли первые трещины. Трещины резко снизили давление внутри планеты в районе разломов, и карбонаты там стали разлагаться еще активнее, все больше расширяя трещины, которые в свою очередь все больше провоцировали распад. В общем, фаетон разорвало углекислым газом, как бутылку перебродившего шампанского. Однако некоторые элементы, например, необий, тантал, церий, фосфор, торий и другие, выпадают из генеральной линии фаетона. Почему? Дело в том, что график строился по анализу метеоритного вещества, и именно этих веществ в метеоритах оказалось меньше, чем нужно. Хотя по нашей теории они должны там быть, согласно своим потенциалам ионизации. В чём дело? Может, дыры в теории? Нет. Просто перечисленные элементы имеют склонность концентрироваться в карбонатах. Они и на Земле в карбонатах любят концентрироваться, и в Фейтоне любили. Химия наука точная и работает на всех планетах без прописки и регистрации. А когда карбонаты взорвали Фейтон, сконцентрированные в них элементы выкинуло в космос в виде пыли или даже отдельных молекул. Именно поэтому их так мало в метеоритном веществе. Всё сходится. Всё, чёрт возьми, сходится. Даже скучно.